Я сама не пойму. Что отражают зеркала? Взгляд мой беспокойный. Вольной птицей я была, стала вдруг невольной. От чего же не пойму так могло случиться, что к приходу твоему крашу я ресницы? Все девчонки говорят: Ты какой-то странный, и, мечтая за моря, учат иностранный. Говорят, что я б могла стать фотомоделью, ну, а я тебя ждала целую неделю. Я тебе цветов куплю и в кино билеты. Я сама скажу «люблю». Что ответишь мне ты? А вокруг полно ребят, есть получше лица, но лишь только для тебя крашу я ресницы.